Глава восьмая «Ваше высочество, вас ждут!» Я вздохнула. С братом так и не удалось поговорить. Зато я теперь знала, что с ним все в порядке. Не радовало иное. Отец прислал новый приказ. И снова светлые готовились к атаке. Зато теперь стало ясно, что Гай пропадал не просто так. Он пытался убедить короля, что это глупо и недальновидно, начинать новое наступление сейчас, когда последствия предыдущего так свежи но отец все еще мечтал о быстрой победе, не понимая, что ее не будет. «Смею надеяться, что сегодня даран пойдет?» — капризно протянул Фланий. Мне захотелось врезать своему жениху, которого зачем-то пригласили на совет. Кажется, только полный идиот не понимал, что ему не стать моим мужем и королем. И именно этим исключением и был Фланий. Даже мои прямые слова о невозможности союза он воспринимал как шутку и снова и снова пытался воздействовать на меня своими чарами. Вот только теперь я отчетливо видела его потуги, которые уже давно перестали действовать. Мы приложим к этому все силы. Тринвер посмотрел на моего брата, который так и не сел за общий стол. Его Величество оттягивал применение нашего тайного оружия, но теперь дал добро. Маги уже настраивают все. Пробная атака будет не на Даран, а на Дворец Рос. Насколько нам известно, там защита слабее а его захват поднимет боевой дух нашей армии. — Нет. Я вскочила со своего места раньше, чем осознала это. Я не позволю вам этого сделать. — Ваше Высочество, у меня приказ короля. Мой отец выжил из ума, если хочет уничтожить это место. Какой боевой дух может поднять истинное предательство? — Предательство по отношению к кому? Один из тех, кто говорил от имени короля, презрительно скривился. — Ваше Высочество. Чем больше я слушаю вас, тем сильнее убеждаюсь, что это именно вы не желаете, чтобы мы выиграли войну. Сотни наших воинов гибнут, а вы продолжаете выступать против разумного отпора. Отпора? Гай подошел к столу и оперся на него руками, оглядывая всех, кто сидел. Мы пришли к ним в дом. Не они к нам, а мы к ним. А Аронт нападал первым. Всегда. В этот раз мы просто опередили его. Ты ведешь себя не по-королевски, Гай. Протянул Сланей. Тебе надо думать о богатстве и славе, что принесет этот поход. Это война, оборвала его. Тут только смерть, ничего больше. Мне жаль. Тринвер опустил взгляд и встал из-за стола. Король Веран приказал мне, и я не могу ослушаться. Вы принцесса Миндаль и принц Геоцент. Не оставили мне иного выбора. любое неповиновение должно караться. Вы же открыто проявляете недовольство королевскими приказами. Его Величество просил напомнить, что вы хоть и являетесь его наследниками, будете отвечать перед тем же законом, что и все остальные. Я приказываю взять вас под стражу. Я слышала напряжение в его голосе, да и сами слова давались старому вояке с трудом. Думаю, он и сам был бы рад поддержать нас, потому что видел, вся эта война не приведет ни к чему хорошему. Но клятва верности жгла сердце. Нельзя забывать о ней и долги перед Родиной и Королем. Нельзя отступить на полдороги и вернуться домой, поджав хвост. «Тринвер — Тринвер! Гай удивился, нахмурился, но, видимо, не поверил командующему. — Что все это значит? В дверях появились три люмина, которые равнодушно оглядели собравшихся. Почему им все равно, что мы королевской крови? Они должны подчиняться тем, кто стоит выше них. Или достаточно приказа их командира? Внешне я оставалась спокойной. Отец все же смог просчитать все возможности. Мы с Гаем не будем сопротивляться, ведь любое слово против, и нас объявят врагами. Король медленно сходит с ума, в этом нет сомнений. Он не признал меня дочерью, почти отказался от сына. Но что будет со светлыми землями? Ваше Высочество, не сопротивляйтесь. Никто не хотел слушать нас. Те, с кем мы сражались рядом, теперь отводили глаза. — Гай! — окликнул брата. Он растерянно посмотрел на меня, качнул головой отвергая ясную всем истину. «Тринвер, ты должен выполнять мое слово». «Боюсь, ваше высочество, я подчиняюсь только его величеству». Выбора не было. Я обошла стол, стараясь выглядеть спокойной. Жаль, что сегодня здесь не было Дайма. Он бы мог мне помочь. Гай улыбнулась и протянула руку. «Не бойся, идем». Брат сощурился. Он не мог видеть, что другой рукой я выплетаю портал. «Темная магия, светлая магия». Они смешивались, творя настоящее безумие. Никто не сможет отследить, куда мы уйдем. Никто нас не найдет. Ему всего лишь нужно довериться мне. Как хорошо, что брат — слабый маг. Ему не нужно знать, как страшно выглядит портал. Гай вложил свою руку в мою. Со стороны это казалось нормальным, обычным движением. Мы сдавались, в этом не было сомнений. «За светлую богиню и темного бога!» Улыбнулась, подмигнула военачальникам, которые почти ненавидели нас и активировала плетение. Сеть портала стремительно стянулась вокруг нас, утягивая далеко-далеко. Я мечтала оказаться там, где мы будем в безопасности, где никто не посмеет угрожать ни мне, ни брату. Но все же одно место пришло на ум. Я шагнула в мягкую траву, вдохнула влажный воздух, наполненный ароматами травы и цветов. Тут же захотелось смеяться, упасть на эту мягкую землю и больше никогда не думать о том, что существует зло, войны. Темная и светлая магия. Эми, где мы? Там, где нас никто не найдет. Этого места не существует. Оно есть, но его нет. Блуждающий лес. Я опустилась на траву, разом потеряв все силы. Все-таки портал отобрал у меня больше сил, чем я могла подумать. Найти проклятый лес — это не библиотеку в замке отыскать. Но это место... Гай неверяще огляделся, улыбнулся. Потрясающе. Я даже не думал, что когда-нибудь окажусь здесь. Тот самый лес. Но как ты? Вдруг нахмурился он. Как ты смогла нас сюда перенести? И зачем? Ты разве не заметил, что нас собирались арестовать по приказу отца? Они бы не посмели. Брат сел рядом со мной. Мелкие травинки кололи ладонь, которой я опиралась на землю. Но это было почти прекрасно. Я чувствовала себя так... Словно наконец-то вернулась домой, хоть и знала, что это ощущение ложное. Это место давало лишь то, чего мне хотелось. Исполняла желание за желанием, решая, что из этого важнее. Посмели. Отец сошел с ума. «Ох, Гай, он не понимает, что творит. Нам нужно закончить эту войну. Нужно вернуть все на круги своя». Я запуталась. Каждую ночь я вижу сны. И в них ее жизнь. Мне страшно. Она такая живая, реальная. А он? Я не могу. Я больше не вижу ее лица. Не вижу, как выглядит темный бок. Ох, как можно верить в то, что я наблюдаю, словно из-под тяжка за их жизнью. Но это так. Может быть, мои сны не случайность? Конечно, нет. Он упал на спину, протянул руку и сорвал травинку, тут же засунув ее в рот. Я верю, что тебе суждено стать величайшей королевой в истории светлых и темных земель. Боги явно благоволят к тебе. Я не понимаю, почему ты все еще сомневаешься? Шум ветра в кронах деревьев, листва, сперкающие белым золотом. Находясь здесь, я готова была поверить в то, что боги начертали мне интересную жизнь. Интересную. Мне хотелось вновь увидеть маму. Спросить, знает ли она о моем будущем. Ведь умершие знают больше, чем живые. Ведь так? Но сколько я не пыталась вновь попасть туда, в тот большой старый дом с яблоневым садом, было невозможно. Кто-то не пускал меня к ней, запрещал приближаться, прятал от меня. Шуточки богов не иначе. Я смотрела, как качается ветка с большим синим цветком, и глаза, утомленные однообразным движением, закрывались, уснуть и больше не просыпаться. Ты станешь великой королевой. Шепот на грани сознания и чей-то смех. Это глупости. Как им можно верить?